Глава седьмая. Леония Траутман была старательной и дружелюбной. Она совершала пробежки, говорила на трех языках, немного разбиралась в музыке и современном искусстве. Она позволяла себе время от времени что-нибудь сладкое, баловала себя двухдверным автомобилем и взбивала по утрам зеленые смузи для балластных веществ. Это была хорошая жизнь. Лишь иногда ее тянуло в темную, теплую, колышущуюся, сочащуюся противоположность. В такие дни она ехала на главный вокзал и шла в квартал Святого Георгия, не в хиппи-бары, а в более грязную часть, которой избегал бы любой приличный человек из окружения Леони. Она шла по переулкам, вдыхала едкий запах мочи, ела что-нибудь жареное, заходила в липкие пивнушки, пила сладкий лимонад, говорила с чужими мужчинами, соглашалась на приглашение, отказывалась от контроля, полная распущенной алчности и неукротимой радости. Только на алкоголь не соглашалась. После полуночи Леония шла в самый грязный клуб, какой знала, в Голденгейт и растворялась среди танцующих. Леония любила эти ночи и стыдилась их. Она не говорила об этом ни с кем. Когда Ханнес Прагер стоял перед ее пианино на корточках и играл Бетховена, Леония не могла отделаться от мысли, что этот парень со своими тайнами, может быть, мог, наконец, стать тем мужчиной, который ее понимает. Она должна была обойтись с ним осторожно, он был таким ранимым, но именно это и привлекало ее в нем. Ей нравилось, как он нуждается в ней и держится за нее, как вечером пульсируют жилы на его предплечьях. Иметь рабочего в качестве друга – это ощущалось как нечто более настоящее по сравнению с партнерами ее подруг, консультантов и врачей, которые нагоняли на нее такую скуку своими флисовыми жилетками, дорогими часами, хорошими университетскими дипломами и амбициями, что Леония едва выдерживала ужин до конца. У Ханеса был этот потрясающий талант, этот дар. Он мог бы пойти в Эльп-филармонию и стать звездой, и как раз этого он не сделал. Он скрывал себя ото всех, кроме нее. На нее так и повеяло тайными ночами. Это было так, будто он был ее тайным партнером в квартале Святого Георгия. Леония Траутман знала, что Ханнес не будет задавать ей вопросы. Он будет держаться в рамках ее правил. Ему придется учиться, много учиться, чтобы действовать как ее партнер, но в итоге этот юноша станет безупречным. Он никогда ее не покинет.